Глава 5. Утро, плавно переходящее в вечер. Под горячим душем Даниэл оттаивал долго. Он с наслаждением подставлял под пышущую раскалённым паром струю то один, то другой бок, то плечи, хорошо. А ещё хорошо от того, что хорошо сделано дело. Потом Гирс долго растирался большим полотенцем и опять поймал себя на мысли, что хорошо. В длинном до да полу махровом халате, который он сначала по наивности принял за зимний тулуп Деда Мороза, но был горячо разуверен в этом отцом Косьмой, Даниил вышел в комнату, где на столе потрескивал кафейник и манили золотой корочкой нескончаемые пироги. На диване уже сидела бледная, чопорная глафира, все с той же спокойной, едва читаемой в уголках губ улыбкой, будто бы и не было бесконечной бессонной ночи с погонями за призраками и кладбищенских скитаний. «Твоя одежда скоро высохнет», — сказала она, увидев инспектора. Маша затопила печь на кухне. «Спасибо. Я налью тебе кофе». «Толик не появлялся?» Я позвонила ему, но он велел разбираться самим, он... нам доверяют. Вспомнились последние события ночи. К найденному чемодану тут же была призвана полиция в лице участкового уполномоченного, но тот мотался где-то по дальнему болоту и приехать никак не мог. Вместо себя он прислал двух выпускников, курсантов-практикантов, предворив их появление странной рекомендацией. Хорошие ребята, на прошлой неделе мне крышу на сарае перекрыли. Очень удовлетворительно. Хорошие ребята приехали быстро, на желтых «Жигулях» с пластмассовой пучеглазой матрешкой на бампере. Шустро нашли и успешно растолкали от крепкого сна кладбищенского ночного сторожа, подкатили на автомобиле почти к самой могиле, но тут уж начались мытарства. Признавать за начальство продрогшего мокрого незнакомого дяденьку они наотрез отказались, В связи с тем, каждый шаг следственных мероприятий приличаствующих моменту, они сверяли по телефону с товарищем участковым уполномоченным. На пятом или шестом звонке только взвирел. Я здесь проверяю над предмет наличия в имени у коровы и его принадлежность гражданину Сердюку, а вы там всякой ерундой меня отдёргаете, бушевал он в трубку. Где московский инспектор? Почему не руководит? Московский инспектор частично сидел в автомобиле, ногами же на свежем кладбищенском воздухе. Он беспокойно дремал, склонив голову на спинку сиденья. У него на коленях прижавшись щекой к мокрой рубашке, прикорнула глафира. Им удалось немного согреться, накинув на себя подозрительного вида и запаха плет на один на заднем сиденье машины. Хорошие ребята долго и старательно заполняли протокол, поминутно справляясь со школьным орфографическим словарем. Потом, отпихивая друг друга локтями, ежесекундно приседая, сделали несколько снимков чемодана и беседки с разного расстояния и в разных ракурсах. Перепачкавшись в грязи и насквозь вымокнув, они осторожно разбудили московского инспектора, чтобы бодро доложить о проделанной работе. Тот натрес отказался проверять протокол, поставил свою подпись не глядя, велел его с глафирой доставить в монастырь, а чемодан в кабинет к Анатолию Ильичу. Досмотр содержимого чемодана было решено перенести на позднее утро, на том и пришли. Июльский день набирала обороты. Солнце старательно уничтожало следы вчерашнего небесного оврала, но мелкие пакостные тучки, усеявшие всё небо, необыкновенно мешали этому. Временами принимался накрапывать дождик, но быстро прекращался, земля чуть подсохла, но большие чёрные лужи обещали простоять несколько дней в первозданном виде. Жара, томившая последние две недели, город скучный, отступила, и... В открытые окна влетал приятный летний ветер, без примеси жары и пыли. Хорошо. О выжигаясь горячим кофе, Денил, который раз уже перечитывал записи в своём блокноте, чело его было хмуро. У него были две рабочие версии, и обе были чудо какие славные, и обе разваливались на совершенно позорные куски. В комнату опять вошла Глофира. Положила на стол вещи инспектора. Я хотела к твоей тётке сбегать чистые джинсы попросить, но подумала, разговор потом на нашей улице не оберёшься. Ты уж как-нибудь сам разберись. Я почистила, как могла. Данил рассеянно махнул рукой. Ерунда. Мне бы хотелось спуститься в подвал ещё раз, можно? Да, позови меня, когда соберёшься, а то там и заблудиться недолго, обязательно. А сейчас попроси Машу собраться. Мне нужно, чтобы она поехала со мной в участок. Я буду разбирать чемодан Алексея. Необходимо посмотреть, все ли вещи на месте. Сможет она это сделать? Конечно, я сейчас же скажу ей об этом. А ты не хочешь поехать с нами прогуляться, так сказать? Даниил напустил на себя безразличный вид. Нет, дрогнув уголками губ, ответил Глаше и направился к двери. Я иду работать. Иконы сами собой к сроку не напишутся. Сами собой не напишутся, равнодушно согласился инспектор, и я опять погрузился в изучение своего блокнота. Мраморная дива, едва слышно прорычал он, как только закрылась дверь. Он сорвался с со спинки стула, свою одежду и начал переодеваться совершенно без настроения. Поездка в участок ничего нового не дала, как и ожидал Даниил. Все пропавшие вещи были хоть и в спешке, но тщательно уложены в чемодан, но ни фотографий, ни диска, никаких либо других зацепок в нём не было. Если не считать чистой пустой холщёвой сумки, уложенной на самом верху чемодана, в сумке был аккуратно свёрнут противоударный пакет. В таких обычно транспортируют хрупкие вещи. толстый, с наполненными воздухом пузырями. Вернувшись в монастырь, Данил открыл комнату Алексея и провел в ней почти час, сидя на полу у печки, подтянув одно колено к подбородку. В таком мрачном расположении духа его и застала Маша. — Скажите, инспектор, — робко обратилась она к нему, — в котором часу подавать обед? — Что? — вытрешил глаза Гирс. Кор Петрович под землёй терпеливо объяснила Маша, настоятель в новом микрорайоне ехал за свечами. Анатолий лич не знает, когда освободиться. Скажите хоть вы, когда обед подавать? Э-э, вовремя. Мария закатила глаза под потолок, на секунду задумалась, потом кивнула и уже собралась было выйти, но её остановил Даниил. Где у вас хранится фотоальбом, тот самый, о котором вы вчера говорили в монастыре? Зачем же в монастыре удивилась Маша дома. Я могу принести. Будьте так любезны. Хорошо, Маша не слышно вышла и прикрыла дверь. Денил нахмурился, поднялся на ноги, прошёл по комнате и спросил у ошалевших собак, вытканных на ковре. Почему, скажите, на милость, умирающий человек ползёт к окну, не к телефону или двери, а к наглухо закрытому окну? Зачем? Что им движет? Собаки молчали. Им было некогда. Они спасались от палящих им в хвосты злых охотников. Инспектор подошел к подоконнику, в сотый раз внимательно оглядел раму, долгих пять минут смотрел на улицу, на угол дома серой кирпичной кладки и часть тропинки, на которой никого не было. Затем раздраженно дернул плечом, вышел из комнаты, забыв полизать желтый край от клеенной бумажки, и направился в иконописную мастерскую. Завернув за угол, он постоял на тропинке, на которую только что глядел из окна, не внимая рук из карманов, осмотрел траву, разгребая ее ногами, промерил шагами расстояние от окна до угла трапезной. Потом, привстав на выступ камнем в стене, подтянулся под оконнику и какое-то время всматривался через стекло в комнату убитого. Складка между бровями на его лбу не разгладилась. «Скажите мне, зачем он полз к окну, и я скажу вам, что случилось». Наконец процедил он сквозь зубы и направился через низкую арку к мастерской. Глафира сидела, склонившись над столом, она казалась еще более прямой и строкой, чем обычно, в простом сером платке и в окружении темных аскетичных ликов, вопросительно и печально глядящих с икон на стене. Даниил тихо подошел, присел на деревянную табуретку, замер, глядя на то, как ладно и быстро Глаша работала тонкой кистью. Ее белые ловкие пальцы выводили удивительно тонкую и ровную линию по краю красного женского одеяния. Краски, налитые на палитру, смотрелись темно и уныло. На иконе же они непостижимым образом горели, создавая ощущение света. Глафира отложила кисть и повернулась к гостю. Тётка твоя приходила в арене мне принесла вот три банки. Зачем, Даниил покосился на подоконник, на котором точно стояли три литровые банки с малиновым вареньем. Ох, ло что худая, я слишком углоферокусала губы, чтобы не рассмеяться. А, неуверенно сказал инспектор. И часто она так приходит? Нет. Сегодня в первый раз пожаловала. «До этого она меня вообще не замечала, будто бы и не было у меня на белом свете». «А, — снова сказал Даниил. Ну, — Понятно. А Толик не освободился?» «Нет, он на чьей-то крыше опытным путем проверяет дыру в шифере на предмет нанесения данного повреждения мужской ногой». Даниил закрыл лицо руками, и его плечи мелко затряслись. «Ой, — послышала сквозь пальцы, — как же не хочется в Москву!» Но через секунду он снова был холоден и спокоен. «Глаша, у меня осталось очень мало времени, а я все еще не готов доказать состоятельность своей версии. Ты не могла бы мне помочь?» «Могла бы. Мне нужно срочно поговорить с Карпом, получить фотоальбом Маши, еще раз осмотреть подвал и прогуляться в усадьбу. Очень прошу тебя составить мне компанию». Глафира промыла кисть в банке с водой и медленно вытерла ее об тряпку. Ее брови опять были сведены в тонкую черную молнию. Наконец она подняла голову. «В усадьбе нет электрического освещения, нужно будет взять пару фонарей. Надеюсь, до этого дело не дойдет». Глаша стянула платок на плечи, посмотрела на часы. «Идем в дом. Карп с минуты на минуты поднимется наверх». «В кабинет директора Скучновского музея Даниил попал в первый раз». Он был поражен, как из небольшой квадратной комнаты путем, видимо, долгих усилий удалось создать гибрид мастерской, рабочего кабинета, свалки и выставочного зала. Самое удивительное заключалось в том, что в этом кукольно-бумажном доме Карп еще умудрялся жить. В углу стоял диван гений места, своим королевским видом сразу дававший понять, кто в доме хозяин. Краем глаза заметил инспектор и три больших витрины с фарфором, разглядывать который не было уже ни сил, ни настроения. Статуэтки маленькие и большие стояли плотными рядами, о чего казалось, что за стеклом разыгрывается многосюжетная пантомима участникам, которые крикнули: "Замри!" На тумбе светиевато выкрученными тонкими ногами стоял самовар. Был он, судя по всему, в почтенном возрасте и в жизни своей повидал немало. Но что-то в его облике сначала насторожило, а потом и до глубины потрясло инспектора. А фокус был вот в чём: создатель самовара, выполненного в виде кукарекающего петуха, вытянувшего шею и поднявшего хвост, был, видимо, не в духе в момент окончания работы, оттого, наверное, маленький кран для кипятка был приделан не под шеей, где он логически ожидался, а под хвостом птицы. Инспектор Замер слегка прикусив нижнюю губу, постоял рядом с хулиганской посудиной, потом негромко буркнул поднос. Без комментариев. Гир сыми медленно обвёл взглядом картины, гравюры и карты, впритык висящие на стенах, коллекцию часов, расставленных на шкафах, и опять повернулся к самовару. Тонко выполненная птица, на которой читались даже мелкие перья и коготки на лапах, казалось, приворожила инспектора. Впрочем, были в кабинете и другие самовары. Данилу на миг стало страшно. В голову его пришла мысль, что если бы Карп Палыч вдруг по какой-то причине исчез в небытие, то чтобы освободить эту комнату от вещей, потребовалась бы помощь МЧС и десятка-два фокусников. Однако сам хозяин кабинета чувствовал себя в нём легко и комфортно, ловко маневрируя между стопками журналов и ажурными консолями. Он шустро расчистил пару стульев и усадил посетителей. Впрочем, инспектор скептически оглядев предложенный стульчик, устроился на подоконнике, сдвинув в сторону кучу газет. Карпалыч, отнеситесь к моему вопросу серьёзно и Пожалуйста, не отвечайте мне на него гениальными фразами вроде как для историка каждый разбитый черепок клад. По-видимому, я начинаю понимать, какой вопрос вы хотите задать. Это хорошо. Итак, подумайте, не было ли среди ваших находок каких-либо особенно ценных. Меня, как вы догадались, интересует исключительно их рыночная ценность. Какой промежуток времени вас интересует? В последний месяц Корпалыч задумчиво прошёл от стола к дивану, вертя в руках очки. Он надул щёки, тут же со свистом сдул их, покачался с пятек на носки, развёл руки в сторону, виновато улыбнувшись. Ни таких находок не было. Большинство вещей представляют узкий интерес, даже в антикварные салоны подобные предметы принимаются без реставрации крайне неохотно. Что значит узкий интерес? Для узких коллекционеров, собирающих, допустим, только предметы армии Колчака или, к примеру, газеты исключительно второй мировой, историки моды, собиратели бумажных икон конца XIX столетия, букинисты, даниилки. Ну, давай понять, что уловил смысл сказанного. За последнее время мы нашли небольшую коробку с тремя парами женской обуви конца XIX века в чудесном состоянии, усиленно морщил лоб карп. Что еще? Объемную папку в дневнику молодого князя Эрского с описанием его путешествия по Италии, Германии, Мальте с последующим возвращением в свое имение. Необыкновенно интересно вздохнул Гер. Что еще? Шкат. тулку сложенные тем перчатками, несколькими нитками жемчуга, что было ещё в этой шкатулке. А суще постики, пары серебряных колечек и несколько открыток начала 20 века. Инспектор насторожился. Можно взглянуть на неё? Конечно, вступайте за мной. Карпалыч повёл Даниилова в уже знакомое ему хранилище. Глаша спустилась с ними, взгляд её был забочен. В тусклом свете мигающих ламп директор быстро прошёл вдоль стеллажей и уверенно показал на нужную полку. Вот, э, будьте любезны полюбопытствовать. Даниил взял в руки тяжёлую деревянную шкатулку, которая должно быть когда-то украшала камон провинциальной красавицы, и раскрыл её. В ней точно оказалась пара пожелтевших дамских перчаток, плетённых на коклюшках, небольшой ларнет, пара подслеповатых колечек с бирюзой и разорванные нити мелкого серого жемчуга. Карп стоял рядом и с надеждой глядел в глаза сыщику. Нашли это оно? Сомневаясь, закрывая сокровища, ответил Даниил: "Но мы совсем рядом, я знаю". Он поставил ящичек на место и, задумавшись, прошёл несколько раз до двери и обратно до полки. Глофира безмолвно стояла рядом со входом, сцепив пальцы на груди. Коробка с женской обувью на месте, без всякой надежды, спросил инспектор. Корпалыч торопливо сбегал в дальний угол и оттуда крикнул: "Да, да, всё в совершенно порядке". Даниил вздохнул, помолчал. А записки князя о его возвращении в родную деревню ни Не в них хранится доме, в библиотечном шкафу. Думаю, что с ним тоже всё в порядке. Инспектор Дручонников нул, потом почесал бровь. Всё-таки давайте проверим из полицейской вредности. Не может быть, чтобы моё чутьё подвело меня на этот раз. Конечно, согласился Карп. Давайте убедимся. Они поднялись в дом, и директор отпер четвёртую дверь, ту самую напротив кухни. До сего момента бывшую невостребованной. Комната была отведена под библиотеку, вид имела опрятный и даже несколько официальный. Карп прошел мимо тяжеловесных, заставленных книгами шкафов, выдвинул центральный ящик широкого письменного стола, протянул руку, сдвинул пару тетрадей в сторону, пошарил ладонью, поднял на Даниила полный ужаса глаза. «Папки? Нет!» «Ага!» — воскликнул инспектор и щелкнул пальцами. «И, вероятно, я...» по рассеинности положил её в другое место, расстроенно засветился карп. Вероятно, давайте попробуем найти в какой именно это живо интересует. Опишите эту папку. тёмно-синяя, кожаная, с золотым тиснением, э, размером с альбом для рисования, хотя, пожалуй, чуть покороче, перетянута позолоченным ремнём с круглой золотой жепряшкой. Внутри полсотни бумажных листов, исписанных ровным мелким почерком. Часть листов сильно испорчена, вероятно, чем-то облита. Среди записей три акварели с видами Европы. Отлично. Глаза Данила наконец-то загорелись бело-голубым ледяным блеском. Директор начал методично обходить полки, время от времени передвигая книги. Глафиры и инспектор торопливо распахивали нижние дверцы шкафов, проглядывали стопки журналов, папок и газет, осматривали подоконники, заглянули под диванчики и стулья. Может быть, она у Алексея в комнате. Он работал с ней, пытался восстановить утраченный текст в конец удручённый предположил Карп. Может быть, только что-то я не видел в его комнате тёмно-синей папки с золотой пряжкой. Тем не менее, Глаша и Даниил поспешили в апартаменты Алексея. Директор же музея был откомандирован в столовую осматривать последний на первом этаже шкаф. Второй этаж проверять будем, отряхивая подолы, озирая произведённый беспорядок, спросила Глаша минут через 40. Нет, это бесполезно, Даниил, казалось, был доволен. Карпопалыча успокаивали всем миром. Инспектор произносил речь, в которой пространно рассуждал о том, как важно уметь держать себя в руках в сложных ситуациях. Глофира безмолвно держал разбитого директора за плечо, сам же страдалец не спускал глаз с мобильного телефона, на который обещал ему перезвонить, занятый делами отец Косьма. На столе стояла склянка с ландышевыми мятными каплями и коньячная стопочка. Утомившись в воспитательной работе, инспектор вернулся непосредственно к волнующему его вопросу. — Карпалыч, мне было бы легче представить себе картину происшедшего, если бы вы познакомили меня с кратким содержанием дневника молодого князя. Думаю, вы должны были хотя бы бегло прочитать его. А, у меня мне должны остаться несколько листков, которыми я занимался после того, как мы нашли папку. Я уже говорил вам, что с десятых страниц середины дневника сильно пострадали от сырости и времени. Мы с Алексеем восстанавливали их. Правда, потом Алёша настолько заинтересовался этим любопытным документом, что единолично погрузился в него, я занялся другими делами. Где те листки? А в моём кабинете я принесу, если вы позволите. Через несколько минут, приободрившись, Карп Палыч вернулся к Глофери Даниэлу с тремя тетрадными страницами, мелко исписанными убористым почерком. Директор музея опустился в мягкое кресло и воскликнул: "Позвольте я сам прочту вам эти записи о небольшом моменте жизни молодого князя Ерского, безнадёжного романтика, поэта и дамского угодника". На этом закончился ещё один период моей биографии. После длительного путешествия по Германии, Италии, а также поездки на Мальту, я вернулся в Россию в высшей степени пронизанной духом рыцарской романтики. Впитанные со всем жаром молодости идеи, символы и обряды древних рыцарских орденов воодушевили меня на создание клуба «Золотого круга». Замечательно, что мои милые друзья — Здесь Карп Палч отвлёкся от чтения и поднял глаза на Даниила. "Дали, если этот перечисление фамилий и даже несколько титулов с вашего позволения пропущу это?" Даниил кивнул. "Мои милые друзья, такие увлекавшиеся древней геральдикой, каббалой и мистикой, а также в известной степени стихописанием, с восторгом восприняли идею создания онного клуба. Первое заседание Золотого круга прошло в красном зале усадьбы князей Ерских. на коем и был утвердён символ клуба «Золотой циферблат» часов, обозначающих бесконечность времени и роковую быстротечность оного же. Ко времени второго заседания я, князь Эрский, на правах председателя представил собравшимся золотой хронометр с большим выпуклым циферблатом, заказанный мною у санкт-петербургского ювелира Н. выполненного из золота и весящего чуть более 6 фунтов. Хронометр Златого круга имеет на оборотной стороне гравировку, состоящую из латинской фразы: Veritas magis amicitiae, что имеет следующий смысл: истина выше дружбы. Наш клуб Золотого круга определили своей высокой целью необыкновенный труд во благо России, подвергать на своих собраниях рассмотрению и обсуждению все философские, научные изыскания и просто мысли, попадающие в наше поле зрения, с тем, чтобы впоследствии перевести их с языка грубой прозаиности и хотворный слог более приличествующую тончённому умам и Благодарю вас, нетерпеливо перебил Карпа Получинский инспектор Пусть это будет невежливо по отношению к утончённому уму, но читать дальше не имеет смысла. Я услышал достаточно, чтобы самые худшие догадки моего приземлённого и ограниченного грубой материи мозга подтвердились. Глофира сидела на диване, погружённая в невесёлые мысли, её тонкие пальцы с рубиновыми ногтями нервно сжимали виски. «Вы думаете, что Алексей по доброте душевной поделился с кем-то идеями клуба «Золотого круга», побледнел Карпалыч и поплатился с жизнью? Неужели неизвестный убийца был настолько агрессивно настроен против поэзии, философского и научного содержания?» Даниил с усилием подавил улыбку. думаю, что даже среди моих знакомых есть пара экземпляров агрессивно настроенных против упомянутой поэзии и против поэзии вообще, но уверяю вас, это не тот случай. Я теряюсь в догадках, всё происходящее вокруг меня кажется затянувшимся страшным сном. «Как я понял, уважаемый Карпалыч, каждое утро вы спускаетесь в лабиринт и какое-то время проводите на так называемых раскопках?» «Совершенно верно. Мы копаем не только в монастырском подвале, но и в усадьбе, во флигеле и на лебяжных прудах, в Спасском-Скучновском Кремле, на левом берегу реки. Работы много». Где была найдена папка с дневником молодого князя? В лабиринте во время расчистки подвала удалось освободить очередную дверь в стене. Она оказалась входом в одну из подземных келей. Такое в нашем монастыре не редкость. Часть келей сохранилась прекрасно, а вот угол, под потолком которого было крошечное оконце, значительно пострадал от времени весенних оползней. Много десятилетий он был завален землей, так как верхний уровень стены раскрошился и просел. Но нам удалось спасти оттуда множество предметов, Кол какие мы уже привели в порядок, остальные же пока перенесены в хранилище на специальный стеллаж. Я их разберу позже, когда будет время. Что это за предметы? Могу перечислить то, что вспомню. Э, -э столовые приборы, множество хрустальных стеклянных графинов и бутыли для вина и коньяков, остатки книг и географических журналов. Большой глобус, который пострадал смертельно, восстановить его, скорее всего, невозможно. Также практически утрачены несколько моделей кораблей и небольшая коллекция оружия. Всё это дошло до нас в виде потерявших вид останков. Ну так видите, подбор вещей наталкивает на мысль, что в келью было перенесено содержимое кабинета одного из князей. Скорее всего, хозяева усадьбы пытались таким образом спасти часть имущества от разграбления, тогда ведь многие думали, что революционное недоразумение это ненадолго. «Есть ли надежда найти там ещё что-нибудь?» «Есть такая вероятность, поэтому в последние дни мы с Алексеем усиленно завершали расчистку кельи». Даниил подался вперёд и напряжённо спросил. «В день перед убийством вы разбирали завал в келье или работали в лабиринте?» Карпалычу удивлённо поправил очки. Мы разбирали келью, были находки. Да, это стало большой удачей, потому что мы уже не надеялись наткнуться ещё на что-либо. И что же вы нашли? Более десятка керамических статуэток, выполненных в виде вооруженных рыцарей, стилизованных под шахматы фигуры. Часть самого шахматного столика, затем фрагменты бронзовой лампы очень причудливой формы и некий предмет после рассмотрения принятый нами за декоративный элемент сервировки стола. Опишите его. Это... Небольшой полу внутри шарнир на четырёх круглых ножках. Поверхность шарнира неоднородна. С одной стороны она сплошная и выпуклая, с противоположной стороны сделано широкое овальное отверстие внутри полости, а остальная же часть предположительно ажурная. Назначение этого предмета пока не ясно. До да, дои исследовали-то мы его всего пару минут при свете факелов. Возможно, когда я его очищу от земли и краски, краски А да. Вы знаете, какой-то старательный варвар покрыл этот, судя по всему, металлический предмет несколькими слоями густой чёрной краски. Разобрать что-либо под этой мантией пока крайне сложно. У Даниила было выражение лица человека, боящегося спугнуть скатающуюся цветка большую нервную бабочку. Вы перенесли этот предмет в хранилище в день перетупийства. Да. А в день убийства вы заходили туда? Нет, в этом нет необходимости. Этот предмет до сих пор находится там, вы его видели. Я не обратил внимания, но, думаю, он, конечно же, на том самом месте, на которое Алексей его поставил, и вы сможете принести его сейчас. Разумеется, сделайте это, пожалуйста». Карп, получив в голосе инспектора крайнюю напряжённость, поспешно вышел из комнаты, бросив рассеянный взгляд на глафиру. Когда директор исчез, Даниил быстро пересёк столовую и сел рядом с ней, неловко сжал её ладонь. "Глаша, я завтра уеду". Глафира отвернулась, но руки не отняла. "Я хочу сказать, что". В холле послышались торопливые тяжёлые шаги, дверь распахнулась, и в комнату вошёл отец Косма. Он быстро оценил обстановку и недовольно хмыкнул, сощурив глаз. "Отдыхаете? Ну-ка, дайте-ка истерику опросесь, ног под собой не чую". Он опустился рядом с ними, ловко вернув точи из-за между Глафирой и Герсом. Они торопливо отодвинулись в разные углы дивана. "А теперь рассказывайте, что тут у вас происходит? Зачем Карп звонила аж три раза?" Данил молчал, мелко постукивая ботинком по полу. Отвечать пришлось Глаше. «Ой, всё очень непросто, батюшка». «Да ну!» «А пропали кое-какие ценные вещи». Карп Палыч расстроен. «Что ж, московский сыщик?» Обратился отец-косьмак к затылку инспектора. «Разобрался, что тут у нас произошло? Кто убийца, понял?» «Да», — коротко ответил тот, рассматривая ноготь на своём мизинце. «Молодец!» — голос папа смягчился. Он опять сощурил хитрый водянистый глаз. «Да!» «А доказать-то сможешь?» «Нет, все улики косвенные. Кроме того, есть еще пара неясных моментов. Ничего, справишься с Божьей помощью, голова-то у тебя по всему, видать, светлая, а где же Карп?» В ответ на его слова за стеной послышались неверные шаги директора, сопровождаемые его же горькими стенаниями. Глофиры и Даниил быстро переглянулись через рыжую бороду отца Касьмы и как по команде вскочили на ноги. Это перестаёт развлекать, помрачнев, прорычал инспектор. Карп зашёл в комнату, увидел старого друга, повалился рядом с ним на диван. "Это какой-то страшный сон", пролепетал несчастный директор. "Сколько лет я проработал в этом доме, никогда, никогда ничего похожего не было". Ваш неопозданный сервировочный предмет. Исчез, спросил Даниил. Да, чуть слышно ответил Карф. Да. Да. Так. Да. Тоже я был уверен, что так и будет. И это доказывает, что все мои предположения верны, значит, уже горечо, совсем горечо. Глофира к чему-то прислушалась, озабоченно оглянулась на Герса и выбежила в холл. Почти сразу раздался её встревоженный голос. Маша, что происходит? А с тобой-то что случилось? Надеюсь, это последний трагический выход на сегодняшней сцене, прокомментировал услышанное Даниил и быстро вышел вслед за Глашей. Марья сидела на веранде в любимом кресле Карпа Палыча, опершись локтями на круглый столик. Она была подавлена и бледна. Светлые волосы рассыпались по плечам, в спине маленькая чёрная сумочка упала на пол. Глафира присела на корточке рядом с подругой и погладила ее руку. «Машенька, пожалуйста, объясни, что произошло?» Наконец-то я подняла голову, лицо ее было залито слезами. «Я ничего не понимаю. Последние два дня, похоже, на кошмар. Я жила просто спокойно, никому не жила я зла. У меня был жених, были мечты о будущем, надежда. Все это рухнуло, пропало, развеялось, как дым. Им осталась боль и пустота. Казалось, пора было бы остановиться, но нет. Кто-то, не дрогнувший рукой, лишает меня последнего. Даже память о прошлых счастливых днях исчезает, оставляя только горечь. Маша опять заплакала. Я попросил её принести альбом, в котором были их фотографии с Алексеем, прояснил наконец ситуацию Данил. Он зашёл в дом и вскоре вернулся с кухни со стаканом холодного чая в руках, поставил его на столик. Фотографии исчезли, положив руку на плечо Маре, спросил он: "Маша замотала головой так, что слёзы со щёк разлетались в разные стороны. Нет. И исчез весь альбом. Он лежал на полке в моей спальне, а теперь его там нет. Может быть, бабушка переложила, предположила Глаша. Маша опять замотала головой, взяла стакан с чаем и с усилием сделала пару глотков. Бабушка не стала бы трогать мои вещи, кроме того, ты же знаешь, она редко ко мне приходит. «Маша», — негромко заговорил Данил, — «постарайся вспомнить, когда ты последний раз видел альбом». «Я помню». Марья достала из рукава платочек и вытерла глаза. «Я хорошо помню. Это было утром, в день убийства. Перед утренней службой я встала рано, собралась, как обычно, а потом достала альбом с полки, потому что решила переложить в него тарелку». Сухие лепестки розы. Я хранила их среди страниц книги Благословии иконы, а в тот день мне нужно было взять её с собой, и я побоялась, что потеряю их. Это были те самые розы. Помнишь, Глаша? Глафира молчикивнула, обняв подругу. Эти розы подарил мне Алексей, когда как-то сделал предложение. У меня не поднялась рука выбросить их. Маша шмыгнула носом и опять вытерла глаза. Неужели этот человек не может остановиться? Неужели? Неужели, неужели ему ещё мало слёз и горя? Зачем нужно отнимать последнее? Машенька, милая, Глаша погладила её по голове. Успокойся. Больше этот человек никогда не сделает тебе больно, поверь мне. Данил выпрямился, удивлённо и внимательно поглядел на Глафиру, но она не видела этого. "Это твои последние слёзы", улыбнулся она, маша весярая рукой её щёки. "Теперь всё у тебя будет хорошо, поверь мне". Мария тоже слабо улыбнулась. "Что-нибудь ещё пропало?" спросил Данил. "Не знаю", тихо ответила она, пожав плечами. "Я не посмотрела". Нужно бы вернуться, глядеть полки и комнату. Глафира поднялась на ноги и ответила вместо подруги: "Мы сделаем это вдвоём, без неё. Ей сейчас не за чем возвращаться домой. Пусть остаётся с Карпом и отцом Косьмой. Так будет лучше". Глаша помогла подруге встать и увела её в дом. Через несколько минут она вернулась и подняла на Данила полные грусти глаза. "Пойдём. Уже вечереет".